Глава 23. За моим плечом сейчас болтался АК-74. На поясе висел подсумок с четырьмя магазинами, а в инвентаре находилось несколько полученных зелий. При этом две склянки могли использоваться как оружие: первая зажигательная, вторая с эффектом взрыва. Как мне объяснил Пушкин, если таким попасть в моба, то можно упокоить одной твари. Эти вещи были первоочередными и после смерти выдавались всем. Если до начала игровых суток оставалось меньше часа, не у каждого человека были подходящие способности, которые могут позволить пережить нападение монстров, так что требовалось обезопаситься. Лекарский квартал находился в стороне от основного лагеря. Я охранял его так, будто тут располагался золотой резерв целого государства. На сконструированных вышках дежурили бойцы Многочисленные патрули курсировали и останавливали каждого человека, после чего следовала процедура в виде сканирования приборами и быстрого допроса. Здесь никто не повышал голос. Царящая атмосфера давила и угнетала. Люди, опустив головы, направлялись к обтянутому колючей проволокой забору. Мы же свернули к одному из холмов, вокруг которого стояли бойцы-невидимки. Я никак не показал, что их трюк со мной не работает. Нечего привлекать к себе внимание. Приблизились к силовому полю, за которым из туканов замер немолодой мужчина 26-го уровня. Старший сержант Пошкин прибыл из портала призыва, отсутствовал четверых суток. По приказу командира Столепина требуется получить четвёртый комплект, отчитался боец. Выполняю роль сопровождения. Мужик ничего не ответил и перевёл взгляд на меня. Гражданский, прибыл из элементального раскола, среагировал я. Отсутствовал больше месяца, с порядками не знаком. По приказу командира Сталепина мне должны выдать броню, зелья и артефакты. Да, на ваш счёт были особые распоряжения, прохрипел постой. Барьеры сейчас. Ушкин пытался сохранить невозмутимое выражение, но предвкушающая улыбка то и дело проскакивала на его лице. Он уверенно прошёл через преграду и оглянулся. Ты чего? Я смотрел в тёмный зев длинного туннеля, который постепенно уходил под землю. На полу лежали странные пульсирующие предметы. По стенам то и дело пробегали небольшие молнии. Невысокий потолок тоже нёс на себе следы магии. Ловушка? Особая тюрьма? Вдруг тут блокируются все магические способности. А автомат выдали, чтобы я ничего не заподозрил. Да и не факт, что патроны боевые. Почему меня провели отдельно от основной массы людей? Да и Пушкин какой-то странный. С чего вдруг он появился во время переговоров с Салтаиром? За 5 минут, пока я был в артефакториуме, Сталыпин, который отсутствовал в регистраторской, успел вернуться, всё выслушать и наградить этого человека. Что-то подозрительно. Что за мэр, идём? Я видел, как подобрались бойцы-невидимки. Попытаются затолкать меня туда? Не дождутся. А ведь я почти поверил. Даваться в руки нельзя. Бой неизбежен, и лучше диктовать его на своих условиях. Первая секунда. Развернуть ячейки быстрого доступа. Выбрать зелье, использовать флаконы на повышение реакции, затем на регенерацию, потом обезболивающее, а следом и ночное зрение. Бессмысленно, конечно, но пусть будет. Повторить процедуру несколько раз. Не знаю, соединяются ли эффекты. Надеюсь, что да. Вторая секунда. Шлем на мне. Теперь экипировать поножи с ботинками. Плохо, конечно, что мне не выдали нормальный доспех, но армейцы и не собираются этого делать. Каким же я был дебилом? Доверился непонятно кому. С чего бы военным делиться вещами, которые стоят миллионы за одну скрижаль? Сколько они максимум смогут сэкономить? Тысяч двести? Около того. При получении ранга адепта я попал на восьмое место. На восьмое место из всей планеты! Это немного меньше 1 миллиарда уцелевших человек. Есть ли вероятность, что кто-то в Вавалоне занял место выше моего? Даже не смешно. Ни у кого в лагере нет шкатулки нужного объёма. Отдавать большое количество артефактов и зелий за одну вещь глупо и нерационально. Ведь в Вавалоне есть и хорошие люди. Михалыч, бывший исправички, майор или какое там у него звание. Хрещёв. «Ах, а ведь та же медсестра по возрасту как раз подходит на дочь последнего. Черты лица схожи. Он же говорил, что она трудится в госпитале и что неравнодушна к синеволосому красавчику Альтаиру. Там явно прослеживалась симпатия. Я помню, как она зарделась, когда я попросил предупредить парня о моем отбытии в артефакториум. А Штаменов — та еще гнида. Он же собирался попросту слить меня. И женушка его ничуть не лучше». Третья секунда. Арканом, я исчезаю из поля видимости. Параметр позволяет спрятаться от чужих глаз. Одежда выдаёт моё местоположение, но времени на то, чтобы избавиться от неё, нет. Если попытаюсь снять, это мгновенно вызовет подозрение. К тому же, скоро армейская форма будет лежать на земле. Я провожу хаотическим клинком по ремню автомата. Оружие, болтающееся за спиной, будет только мешать. Четвёртая секунда. Мощь Оно позволяет двигаться намного быстрее любого человека. Отправь меня на Олимпийские игры, и золото обеспечено почти по всем дисциплинам: бег, прыжки, силовые упражнения. Я материализовываю зелье и точным броском зашвыриваю его в Пушкина. Склянка, столкнувшись с головой солдата, взрывается. Мозговая жидкость и осколки черепа разлетаются во все стороны. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество: 0. Ваша репутация — минус двадцать. Следом бросаю зажигательный отвар. Субстанция мчится в ближайшую невидимку. Стекло, столкнувшись с бронёй, разбивается. Боец вспыхивает, будто облитый бензином. Не исключаю, что доспех действительно обладает теми свойствами, которые описывал Котов. Сопротивление к перепадам температур, ударопрочность, гашение инерции. Так что нужно будет добить этого человека. Пятая секунда. Я выдвигаю лезвие на всю длину. Свойства клинка масштабируются и добавляют по 10 сантиметров за каждый полученный уровень. Почти три метра опаснейшего материала, способного рассечь все, включая системные предметы. Взмахом раскраиваю постового у калитки. Хаотический клинок входит в пах и разрушает поножи. Движется через живот и грудь, прикрытые керасой. Заканчивает свой путь через шлем. Разрубленные части тела начинают постепенно опадать. Дворачевой кисть и сношу голову пылающего солдата. Это тоже готов. В интерфейсе мелькают строчки об очередном падении репутации. Шестая секунда. Бойцы реагируют. Я будто в замедленной съёмке вижу, как одни вскидывают оружие, а другие выбрасывают руки вперёд. Вот способности мне попадать точно нельзя. Это мгновенная смерть. Мимолётно отмечая выучку моего противника, С момента прямого контакта прошло 2 секунды, а мне уже угрожает опасность. Требуется обезопаситься. Активирую стихии аллей. Сразу же ощущаю, как моё тело преображается. В районе шеи ударяет нечто, чего не было в моём организме. В разные стороны брызжёт поток огня, электричества и молний. И ведь успел в самый последний момент. Что это за магия? Тоже какой-нибудь взрыв. Судя по клочкам одежды, да. Шлеем, борясь с псионическим влиянием, нагревается. Не знаю, насколько сильно блокируется воздействие, но защиты недостаточно. У НБшка действовало бы лучше, но я взялся противления от ментализма, а не от псионники, и не жалею. Кира не ошибается, но всё-таки защиты этого элемента брони хватало, чтобы противостоять артефактам Столыпина хоть что-то. Иначе я стал бы его марионеткой. Я снова сливаюсь со стихией. Сознание хоть и уходит, но всё же сейчас я могу наблюдать и немного корректировать все действия. Отмечаю, что вместо меня будто находится кто-то другой. Зато я могу поставить задачу. Прошлая цель преодоление огромного массива горной породы. Я тогда был в расколе, а кто-то вдогадался, как можно с помощью этой способности выбраться из западни. Нынешняя же цель уничтожение врага. Враг любой представитель биологического вида друзей или союзников тут нет. Седьмая секунда. Я пропускаю через себя летящие с огромной скоростью небольшие металлические предметы. Понимаю, что по мне ведется огонь из автомата. Глупцы. Я пока что бессмертен. Другой я видит, что у носителя имеется родственная магия. Отпускаю повод контроля. Стихий Ли должен справиться лучше меня. Я это чувствую. Большинство заклинаний в зачаточном состоянии, но и они могут быть полезны. От меня отделяются морозный, электрический и огненный вихри. Врага они не уничтожат, но принесут ему незнакомую для меня боль. Также нужно отвлечь противника. Запускаем бьющие по площади шары. Урона никакого не нанесут, зато люди обратят внимание на шестиметровые взрывы, разыгравшиеся стихией. А теперь главное огненная сфера, которая может воздействовать на окружающий мир. Более того, я знаю, что могу менять её траекторию. Лучше оставить её в невидимости. Пусть противник не догадывается, что именно его убило. 8 секунда. Субстанция срывается с моей руки и летит во врага. Лица превращаются в обожжённые куски мяса. Доспехи не выдерживают нагрева. Мне даже не нужно держать сферу долгое время. хватает и мимолётного касания. Остаточный эффект справится. Невидимки обезврежены. Пора сменить позицию для лучшего обзора. 9-я секунда. Взлетаю. Вижу множество армейцев, которые идут от артефактов фиксации. Посылаю заклинание в них. Сфера не встречает никакого сопротивления. В шеях, в животах и в головах остаются дыры. 10-я секунда. Я собираю кровавую жатву. На снайперских вышках также находится враг. Шары летят в этих людей. 11-я секунда. Замечаю, что при соприкосновении с RPG-7 происходит детонация. Перцепция позволяет различить все детали, так что не промажу. Огонь встречается с оснащённой ракетой. 12-16 секунды. Происходят взрывы. Также прохожусь и по ящикам с снарядами. Несколько снайперских точек разлетаются. Сидящие на них бойцы погибают. 17-я секунда. Теперь пора убегать. Разгоняюсь и вылетаю за пределы забора. Всё же шлем помогает. В прошлый раз я себя вёл несколько иначе, просто устремлялся вверх, а теперь могу контролировать свои действия. По пути атакую КПП, где собралась довольно большая очередь. 18 секунда. Понимая, что до автопарка не успею добраться, в километре вижу довольно внушительное строение. Это, видимо, проект здания, которое находится в радиусе действия Люси. Место с цистернами было рядом с этим артефактом. Слишком далеко. Девятнадцатая-двадцатая секунды. Разворачиваюсь и лечу в одну из палаток. Тело свободно протискивается через тент. Двадцать первая секунда. Стихиалий отключается. «Какого ху...» — начал незнакомый военный с погонами капитана. Наколдовываю очередную огненную сферу, которая устремляется в его лицо. Следом разрубаю другого человека. В районе висков чувствуется давление. но появляется будто изнутри в обход шлема. В следующий миг передо мной возникает сообщение. Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации до возрождения. 3 2 1. Первая секунда. Прихожу в себя. Пошевелиться не могу. Работает мани моя бессмертия. Способность защищает меня на целых 5 секунд. Не могу открыть глаза и осмотреться. Зато получается развернуть карту. Обрисовка не такая большая, но из-за перцепции вижу намного больше, чем большинство игроков. Меня уже срисовали. Значит, знают, где находится моя точка возрождения. Следят за мной и готовятся ко встрече. Пока что не переношу артфикс в другое место. Вторая секунда. Экипировать поножи и шлем. Выпить зелье. Воплотить кольцо. Выдвинуть лезвие. Кто-то попадает животом под клинок. Перерубленное туловище падает рядом со мной. Происходит очередное падение репутации. На этот раз в целых четыре пункта. С чем это связано? Третья секунда. Манна из-за перерождения заполнилась до предела. Жаль, что стихилий и артефакториум в откате. Придется действовать без них. Воплощаю огненную сферу. Карта помогает определиться с атакой. Болит срывается с рук. Четвертая секунда. Магическая субстанция уничтожает одного человека за другим. Вихрь для скрытия не использую, резерв мне ещё пригодится. Пятая секунда. Пора. Активирую стихийную свободу, заклинание магистерского ранга. Затраты благодаря классу универсала составляют 25 единиц в секунду. Мне хватит на поддержание. Шестая секунда. Снаряд отправляет на перерождение ещё несколько людей, которые не пришли в себя после смерти. Я лечу, но очень медленно. Скорости недостаточно. Рядом находится здание с пластиковыми стенами. Мой артфикс разместили прямо рядом с ним. Вот и прекрасно. 7-я, 10-я секунды. Снаряд продолжает сеять хаос, умудряюсь медленно, но верно протиснуться внутри строения. Карта сбоит, включая арканам. 11-я, 13-я секунды. Заклинание проносится и умерщвляет людей, стоящих в очереди. Вижу ламинаторы, компьютеры и принтеры. Сфера сжигает технику. Внутри царит паника. Люди активируют способности. Меня теряют из виду. 17 секунда. Прошло несколько мгновений, как я вырубил стихийную свободу, успел наколдовать новую сферу. Лезвие проходит по всему, до чего могу дотянуться. Убил! Ору я что есть сил. Поможет или нет, не знаю, но очень надеюсь, что мой крик отвлечёт хотя бы кого-то. Вижу автомат, лежащий прямо на столе регистратора. Магазин вставлен. Подхватываю его. Снимаю с предохранителя и спускаю курок. Осечка. Передёргиваю затвор. 20-я секунда. Чувствую, будто внутри меня находится кислота, разъедающая все внутренние органы, а обезболивающее почти не справляется. Нажимаю на спуск. Стены не из камня, улис легкостью преодолеет пластиковую преграду. Если повезёт, успею забрать кого-нибудь из моих неудавшихся пленителей. Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения 3 2 1. Первая секунда: экипировка, зелье, сфера. Вторая секунда: треск шлема, заканчивается прочность. Разрушенный элемент брони попадает в инвентарь. Огненный болт несётся во врага. Третья пятая: хаос, смерть, разрушение. В конце: стихийная свобода. Шестая: попытка скрыться. 7 мая. Поток ветра не позволяет сдвинуться с места. Кто-то применяет школу гравиокинеза. Пространство будто густеет. Что за чёрт? Я же должен игнорировать магию. 8 мая. Снаряд носится по полю с артфиксами, запуская потоки шары и вихри. Пытаюсь сменить обличье. 9 мая. Протискиваюсь под землю, двигаюсь через почву. Странное ощущение. 15 мая. Вылезаю из полуздания. Расчитался, маны не осталось. В воздухе чувствуется химический дым. Леет пластик. Шестнадцатое. Приходит оповещение о моей гибели. Не замечаю, как это случилось. К черту все. Запасные жизни у меня остались. В данжах наберу их на максимум. Но каждая смерть уменьшает опыт в шкатулке на 15%. Потери уже катастрофичны. Выбраться из этой западни не успею. Существенного урона также не смогу нанести. Существенного урона также не смогу нанести. Видимо, даже обладая набором характеристик с высокой иерархией, неплохим развитием параметров, подарком киеры, бонусом от хаоса и скрытым классом, невозможно противостоять большому количеству человек. Один много не навоюешь. Придётся становиться сильнее. Пока что нужно максимально увеличить расстояние от лагеря, пока меня полностью не спеленали. За мной в любом случае вышлют погоню. Мне нужна фора. Это не побег, а от тактическое отступление. Выбираю на карте нужную точку. Не могу нормально определиться с направлением. Вроде тут. Вы хотите активировать стихийный скуч. Да нет. Внимание. У данной способности откат 30 дней. Теперь у меня во врагах не только мажорик. С этой тварью я расправлюсь, но немного позже. Пока что у меня нет возможности добраться до этого человека. Сейчас мне нужно уединённое место для прокачки. Теперь мне противостоит более сильный и многочисленный противник. Да, мысленно говорю «я» и переношусь в неизвестность. Конец третьей книги. Ха-ха-ха! Читал Мироненко Юрий. «Всё, да!»